Лекция вторая. Союзник. Магическая сфера, ожидавшая в коридоре, привела нас сначала к оракулу, а уже вместе с ним мы направились в малую столовую. Мне было любопытно, есть ли в поместье слуги, но спрашивать показалось неуместным. Пока что на глаза никто из работников не попадался. Может, здесь все настроено магически? Доведя нас до двери, желтый шарик вспыхнул и рассеялся. Осталось сделать несколько шагов, как внезапно возникший из-за поворота напротив мужчина заставил нас остановиться, вернее, меня, а остальные последовали моему примеру. Ханри, Ха Оказавшись с княжечем лицом к лицу, подумала, что по ощущениям с нашей последней встречи, не считая склада, минуло года два не меньше. Серые колючие глаза недовольно оглядели Макса с ног до головы, словно он продолжал быть скорее вещью, чем живым существом. Затем переключились на меня. «Вы...» — начала я, посмотрев на Оракула рядом с брюнетом. «На моей территории вам ничего не грозит», — проговорил Верховный, когда пауза из-за моей заминки затянулась. «У вас будет время поговорить». Между нами резко вылетела очередная сфера и ярко запульсировала. Архимаг кивнул ей, затем сообщил нам, что в ближайшие несколько часов будет занят, пожелал приятно провести ужин и отправился следом за магическим проводником. «Здравствуй, Хан!» – произнесла я, понимая, что разговора не избежать, и первая шагнула в помещение. «Мне надоело за тобой бегать!» — раздраженно сказал брюнет, заходя последним. — Приветствие в его стиле. — Злиться. Значит, будет много огрызаться. — А я тебя об этом и не просила, — ответила подобным же тоном. Макс сел рядом со мной. Княжеч напротив. Было очень неуютно, но теперь я спокойно ела при стрессе. Вот и сейчас бегала взглядом по представленным блюдам, выбирая, чем поужинать. «Мы останемся на ночь», – задала вопрос, повернув голову к Максу. Будучи хранителем, он бы не вступил в разговор в такой ситуации или отделался бы коротким ответом. Теперь же блондин не просто перестал быть маской. Он даже не тень, а значит, и княжич ему больше не господин. «Да, план действий составим завтра», – сказал голем, чуть улыбнувшись мне. «Не переживай, у нас есть время на передышку». Остароухий специально так говорил, чтобы хан все понял. У нас есть время. «Ты ввязываешься в то, к чему не готова!» Проигнорировал наше поведение княжич. «Я сама разберусь», — процедила гневно взглянув на брюнета. «Злит! Как же меня злит его уверенность в том, что он может решать за меня! Все! Нет у него больше возможности лазать в мою голову!» Закончилось время, когда получалось воздействовать ментально, и к их я больше не отношусь. По сути, хан и мне теперь никто. Раньше хотя бы был адептом-куратором, но он уже выпустился из академии. «Я тебе не враг», — сказал княжич зло. «Сам-то слышишь, как ты это говоришь?» — спросила раздраженно. «Друзья и союзники повежливее друг с другом общаются, не находишь?» «Не нахожу», — ответил мужчина. «Как же он бесит! И сидит весь такой самоуверенный!» «Что тебе нужно?» — задал вопрос Макс, понимая, что я слишком эмоционально вовлечена и не начну нормального разговора. «Тебе?» — недовольно повторил Хан и холодно посмотрел на бывшего хранителя. «Ты даже не тень, чтобы ко мне так обращаться!» «Ваше княжеское высочество, к Ханри. Не повелся блондин. Он вроде бы исправился и говорил вежливым тоном, но все в помещении почувствовали элементы издевки. «Что вам нужно?» это дернулась. Он просверлил взглядом бывшую маску, а затем снова посмотрел на меня. «Я помогу с Ирис», сказал выпускник коалы. У него получилось меня удивить. Думала, будет что-то опять втирать про то, что принадлежу ему. Ну, или что-то придумает про силу. Однако... «Ты поможешь с Ирис?» — спросила. «С чего бы?» «В этом замешан Тхайраен», — произнес мужчина. «А, сместить его хочет». «Но как он себе это представляет?» «Даже при раскладе освобождения места хранителя миров». «На него посадят кого-то из архимагов или опытных магистров». «Да, Кхаанри окончил не одну академию, но все же по меркам волшебников он еще молод». «С этим я сам разберусь», — сказал княжич, видимо, прочитав все по выражению моего лица. Ну, так если ты такой самостоятельный, зачем тебе я?» — задала вопрос, подвинув к себе поближе приглянувшееся блюдо. «В этой ситуации я нужен тебе». произнес мужчина и ухмыльнулся. «Макс, а мы кого-то в команду набирали?» — спросила так, словно могла что-то подзабыть. «Вакансии не открывались», — подыграл мне блондин. Княжич стойко выдержал отпор. Он как сверлил меня недовольным взглядом, так и продолжил. «Я принялась за котлету». «А чем вас не устраивает место князя?» — задал вопрос бывший хранитель, — налив себе бокал вина. Ох, и мне бы сейчас немного развеяться, но, боюсь, могут быть проблемы с силой. Хотя от одного бокальчика ничего плохого ведь не случится. Посмотрела на бутылку, затем на Макса, снова на бутылку. Мужчина налил багровый напиток уже для меня. Этого недостаточно, — ответил тень. Погоди-ка, — не поняла я, — ты ведь младший сын? Обхватив пальцами прохладное стекло, поднесла бокал к губам, чтобы сделать глоток. Я не любитель вина, но сейчас оно показалось мне невероятно вкусным. — Князь Теней может объявить наследником любого из своих сыновей, — пояснил Страухий, Если отдельно никто не назначается, княжество получает старший. — Вот почему как-то раз Макс сказал про хана будущий князь. «Кажется, это было, когда они подрались в аудитории из-за того, что я увидела лицо хранителя. Мы еще потом из окна выпрыгнули. И страшно было, и весело». «А тебя объявили наследником?» — спросила удивленно, посмотрев в серые глаза. «Нет», — спокойно произнес Брюнет. «Но сам советник князя предлагал с этим помочь», — добавил голем на мой непонимающий взгляд. Когда-то такой же помощь он оказал его отцу. Кивком указал на Кханри, И предложение еще в силе, если ничего не изменилось за время моего отсутствия. Ого! А я думала, он решил занять место хранителя именно потому, что не может получить княжество. Этого недостаточно, повторил тень, откинувшись на спинку стула. Вот это амбиции! «Так, теперь я понимаю, почему он хочет отправиться с нами. Однако Хан назвала сокращенную версию имени, к которой мужчина все-таки привык. Ты меня, конечно, извини, но мой уровень доверия к тебе стремится к нулю». «Обоснуй», — проговорил Брюнет. Я, ожидавшая раздражения или даже обиды с его стороны, удивилась очередной спокойной реакцией. Княжич смотрел на меня и ждал ответа. «Ты сидел у меня в голове, как у себя дома!» Спустя паузу произнесла то, что беспокоило больше всего. «Льера, я сидел в твоей голове». Не стал отпираться выпускник коалы, но лишь поверхностно. «Меня ограничивало колдовство магистров». «Ага, что ты не заметила этих ограничений, учитывая последствия ментальных нитей?» «Да какая разница?» Нахмурилась. «Это было неправильно!» «А ты бы хотела плакать по дому и паниковать из-за того, что оказалось в другом мире?» Глаза мужчины сверкнули. «Ха! Он что, думает, будто сделал все как нужно? Серьезно?» «Да ты же...» Подняла руку, указывая на него, но замялась, пытаясь вспомнить конкретный пример. «Тот раз, когда ты притащил меня к себе. Там еще демон какой-то пришел». «Ага, в любви признаваться». ухмыльнулся хан по-особому, видимо, в красках, прогнав в голове картинку. «Я злилась, а ты меня заставил успокоиться и относиться к тебе чуть ли не как к лучшему другу!» воскликнула, а про себя уже подумала. «Хорошо, что не как к любовнику». «Перегнул», — признался он без труда. «Да все твое вмешательство можно охарактеризовать этим словом», сказала раздраженно. обхватила бокал и сделала еще несколько глотков вина. «И ты даже признавать этого не хочешь!» проворчала себе под нос. Макс молчал. «Я знала, если что, он вмешается. Но сейчас нам с ханом и правда надо разобраться между собой». «Другой пример», — не стал вестись на мои слова брюнет. «Где я настолько перегнул?» «Не только мысли о доме». Я не узнавала важных моментов, не пыталась изучить нужное, забывала, если хотела сделать что-то подобное, о будущем не думала. Назвать конкретное не получилось, попыталась описать в общем. И перед балом... Ты же меня заколдовал, чтобы я с тобой пошла. Перед балом ты меня разозлила, перегнул второй раз. Кивнул к ханри Но в остальном я тебя не ограничивал. А вот же гад. «Разозлила я его, значит, можно колдовать!» «Ну ладно. Если зацеплюсь сейчас за это, разговор превратится в ругань. Лучше взять себя в руки и обсудить действительно важное». «Эль-Инис рассказала мне про законы избранных. Удалось выловить в памяти конкретный случай. Но из-за тебя я потом все забыла». «Это не я», — терпеливо произнес княжич. «Ты еще и отпираться будешь?» — возмутилась. «Льерра», — твердо произнес он мое имя. «Это не я!» Уверенный взгляд заставил меня начать сомневаться. «Что значит не ты?» — нахмурилась. «Не я, Льерра», — повторил брюнет. Посмотрела на Макса, словно он мог чем-то помочь. Мужчина отрицательно покачал головой, не в силах подтвердить или опровергнуть сказанное Кхаанри. чем докажешь?» — не спешила верить на слово. «Если тебе недостаточно магистерских нитей...» Дарген четко проговорил ограничения по воздействию на тебя, — проговорил хан. «Я бы не стал нарушать его приказы». Хм, «Ты не похож на послушного адепта», — хмыкнула. «И два раза все же нарушил...» «Я нашел лазейку, а не нарушил. И в первом и во втором случае правка была эмоциональная, а не корректирующая память», — сказал брюнет, который так и не притронулся к еде. «Даже Тхайраен согласился с Даргеном не забирать тебя и дать отучиться. Думаешь, я бы стал идти против?» «Дарген выглядит таким холодным и строгим, но я уже не первый раз убеждаюсь, что на самом деле наш ректор замечательный мужчина». Надеюсь, он не сильно разочаровался во мне после побега. Да, это так, подтвердил Макс, когда я посмотрела на него в поисках ответов. Мне почему-то хотелось верить Хану. Может быть, потому что это означало, что кто-то еще на нашей стороне, а может быть, это все моя какая-то глупая вера в людей и не людей. Только вот за время жизни в чужом мире я несколько раз наступала на одни и те же грабли. От одного контролёра к другому. Стоит ли брать на веру слова, достаточно ли этого? Тем более передо мной сидит ханри княжич теней, который всегда действует, исходя из собственных интересов. Что помешает ему поменять сторону, если ситуация изменится? Не лучше ли будет нам с Максом держаться отдельно? Вы собираетесь отправиться к Демиургу, которого чуть не поглотила Ирис, верно? — спросил Хан и понял ответ по моему взгляду. — Без меня идея рискованная. — А ты тут при чем не поняла связи. — В тебе сила Ирис. Той, кто его чуть не уничтожила. Кивком указал на меня брюнет. — А ты тот, кто сначала чуть его не угробил, а потом хоть и спас, но Ирис не убил. — Посмотрел на бывшего хранителя выпускник Коалы. — Чтобы он хотя бы выслушал, нужна третья независимая сторона. — Ну да, «И ты, конечно же, готов ей стать!» Фыркнула и яростно разломила остатки котлеты. «Мы и сами справимся, да, Макс?» Блондин рядом молчал. Он внимательно смотрел на тень. По взгляду бывшего хранителя нельзя было понять, о чем он думает, но я чувствовала исходящее от него напряжение. «Черт! Значит, хан прав?» «Я предлагаю стать союзниками, голем!» сказал Кхаанри. «И уж ты-то должен понимать, что мне нет выгоды вам вредить. Для достижения моей цели нужна ваша победа». Повисла пауза. Макс думал, а я просто не знала, что сказать. Он лучше знает княжича. Если блондин посчитает, что лучше принять его помощь, так тому и быть. Внутреннего сопротивления не чувствовала. Я не испытывала ненависти в отношении Хана. Бесит, да, перегибает, еще как. А что уж говорить про гиперконтроль и зачастую довольно грубое поведение, но все же это свойственно представителям его расы. Вспоминая прошлое и учитывая сказанное сегодня, не увидела событий, где мужчина действительно хотел мне навредить. Не считать же паразита, подцепившегося к нему у шандага. Хотя все равно мои ощущения не показатель. С Эйтхаром вообще ничего не почувствовала. И хоть кольнула бы, что что-то не так, но нет. «Слушай», — не удержала любопытство, «помнишь, в артефакторской лавке к тебе подцепили паразита. Вы выяснили, что произошло?» «Ну», — поморщился К ханри «мы обнаружили следы, ведущие на проклятые земли. Предположили, что некромант работал на Ленгро. Паразита создал не тот, кто прицепил. «Как с тенью?» Спросила и отрицательно покачала головой, когда Макс поднес бутылку к опустевшему бокалу вина. «С меня хватит. Тем более это не экологичный способ расслабиться». «Я про волкодлака. Там ведь нежить тоже была создана вроде одним, а управлялась другим». «Скорее всего, это тот же некромант», ответил княжич. «Прямых доказательств нет». От Ленгро ничего не осталось, чтобы посмертно допросить. Точно, его же Айзарис сжег. Видимо, совсем ничего не оставил. Но Ленгро меня живой вызвал, — не стыковалось в голове. Зачем тогда нанимал убить? Может, изменил планы? Пожал плечами тень. А может, не планировал тебя убивать? Непонимающе посмотрела на Хана. Не планировал? Волкодлаки, которые пытались меня сожрать и попытка задушить под контролем паразита не в счет? Это не считая тех случаев, где Макс разбирался без моего участия. «Если придется, мы выступим в открытую против Инферно», вернулся Макс к насущной проблеме. Княжич теней на это пойдет?» «Серьезный вопрос. Я решила, что лучше помолчать. Подумать нужно было не только к Ханри. Мне тоже стоило ответить самой себе. Смогу ли бороться? Это ведь не соревнования, а вопросы жизни и смерти целых миров. Каким боком судьба умудрилась развернуться, чтобы я, попаданка с земли, которая до жизни в этом мире видела только школу до да университет, стала не просто участником событий, а ключевой составляющей? Сердце начало биться мощнее. Страшно. Так, отставить панику. Я же не одна. Со мной Макс и... и Хан. Дело уже почти пришло к одобрению союза с последним, что уж говорить. А первый... У него даже опыт в подобных вопросах есть. Неужели не справимся? Да, против нас Демиург. Но и на него, как оказалось, есть управа. Отправимся к Творцу, получим разрешение. Вдобавок с нами сила, которая почти стала моей... Правда, управляться с ней я не умела. Получалось периодически интуитивно. Может, этого хватит. С поддержкой Демиурга? Задал риторический вопрос к Ханри. Конечно. Это же будет относиться только к Ирис, нет? Не поняла, при чем тут Инферно. Хранитель миров пошел на сделку с проклятым творцом, посмотрел на меня тень. Думаешь, этого недостаточно? Точно. «Что-то я, все еще находясь в шоке, в таком русле ситуацию не рассматривала. Теперь разговор совсем другой. Только вот узнай об этом высший демон. Думаю, Макс и Хан понимают в этом куда больше меня и учитывают риски». «А у нас разве есть доказательства?» Нахмурилась. «В памяти Эйдхара и Тхайраена», — ответил Макс. «Полудемиургу нужна сила Творца. Значит, он вмешается, когда мы придем за Ирис». Этого будет достаточно, чтобы запросить чтение памяти. Мы придем за Ирис. Ха, звучит круто. Однако речь ведь о Демиурге. Пусть ее сила во мне. Неужели такое существо не придумает, как обыграть все в свою сторону? Может, во мне только часть магии? Может, она не одна? Может, да что угодно. Это же не поход в лес за грибами. Но, пожалуй, пока рано озвучивать свои страхи. «А потом хан заберет себе все лавры и заодно место хранителя миров», — подвела план выпускника. «Хочешь их себе?» — спросил бывший адепт-куратор, уже зная мой ответ. «Меня аж передернуло, стоило представить». «Нет, спасибо», — подняла руку ладонью к мужчине. «Я хочу, чтобы меня в покое оставили и в академию обратно. Кстати, подалась чуть вперед. Ты не знаешь, как там моя нежить, а как одногруппники...» Учатся твои некроманты. Не стал мучить меня Брюнет. И нежить в порядке. Ее даргин будет держать, пока ты адепт коалы. Я облегченно выдохнула. Все же сильно переживала за волкодлака и цениша с народом. И надо подумать над их переселением в мертвый лес. Хотелось бы сделать это до встречи с Ирис. Мало ли как пройдет. А призраки... Спросила, понимая, что Ханри уж точно в курсе событий, как именно я удрала из академии. «Получили расширенную лекцию по поведению и вернулись к прежней смерти», — удивительно легко ответил мужчина. «Даже не вредничает. Я привыкла, что он не ведет себя паенькой, вот и сейчас ощущался подвох, словно вот-вот их хан что-то да выкинет». «И меня не отчислили?» — удивилась. Даргента. Да, хмыкнул Тень. «Конечно, нет. Он не упустит адептку с такой силой. Но, думаю, твоя лекция по поведению будет куда длиннее, чем у призраков». «Я ж ему кабинет разворотила», вздохнула. «В этом есть и плюсы», сказал Ханри. «Он усилил защиту. Если что, напирай на это». «Напирать?» хмыкнула. «На Даргена. Ты серьезно?» «Да», ответил мужчина. «Я ж не самоубийца». Подумала, но вслух не сказала. «Ладно, допустим, с этим мы разобрались». Облокотилась о стол и уложила щеку на ладонь. «Передохнем и отправимся к Демиургу? Сколько вообще у нас времени?» «На отдых?» — уточнил Макс, и когда я кивнула, продолжил. «Думаю, лишь эта ночь, если не меньше», — добавил Хан. «Ха, отличные новости! Как же мне хочется просто поваляться!» «Наверное, когда все это закончится, я просплю двое-трое суток, а потом из постели не вылезу с месяц. Буду просто ничего не делать». «И как мы попадем к Демиургу?» — посмотрела по очереди на мужчин. «Двери? У меня кристалл не работает. Получится зарядить у оракула». «Один кристалл на одного мага произнес хан. Я ошарашенно на него посмотрела. «Откуда он знает про клуб?» «Я это Максу говорила?» «Отправиться туда и раздобыть еще кристаллы не выйдет, даже если Архимакс сможет зарядить один артефакт на одного члена дверей». «И что теперь делать?» нахмурилась. «План у нас был, но вот как его осуществить?» «Ты сможешь нас переместить?» посмотрел на меня Макс. Я не сразу поняла, что смысл фразы адресовался мне, а когда дошло... Удивленно округлила глаза. Каким это Макаром? воскликнула. Ты спятил? Одновременно со мной сказал тень. Хочешь, чтобы она нас убила? Макаром? не понял бывший хранитель. Да это так в моем мире говорят! Закатила глаза. Макс, давай, серьезно. Нам крупно повезет, если после наколдованного мной портала нас не разорвет на части где-нибудь в космосе. Тебе не придется плести самой, только вложить силу. — ответил мужчина. — Координаты я наколдую сам. Нужен лишь артефакт с порталом. — Они нелегальны, голем! — раздраженно произнес хан. — И мощи не хватит. — Объединим, — спокойно сказал блондин. — Понадобится кристаллов пятьдесят. — Где ты собираешься найти пятьдесят нелегальных артефактов? — Продолжил княжич топить идею мужчины, некогда служившего ему маской. «Нет, иначе. Где ты собираешься взять артефактора, который найдет и согласится продать тебе 50 нелегальных кристаллов с порталами?» Шендак! воскликнула я. Собственная догадка даже настроение подняла. Как быстро я сообразила! «Он не занимается нелегальной работой», — возразил княжич. «Но доверять мы можем только ему, нет?» Спросила, глядя в колючие серые глаза. «Или у тебя есть кто-то другой на примете?» Брюнет поморщился. Я перевела взгляд на блондина. Тот отрицательно покачал головой. «Ну вот, у нас все равно нет другого выхода!» Пожала плечами. «Если он не сможет помочь, то подскажет, кого искать. Согласны?» Макс вновь кивнул. хан некоторое время сверлил нас взглядом попеременно затем опять поморщился и процедил недовольное ладно осталось вернуться к куали говорила воодушевленно если до этого меня напрягала ситуация то теперь когда я видела четкие шаги стало легче надеюсь не своим ходом представила себе обратный путь это опять дорога ночлег в лесу не хочу нас переместит оракул сказал Кхаанри. ханри Обращаться к телепортистам нельзя, а вот Архимаг другое дело, я уже договорился. Но мы же только сейчас решили про Шиндага. Не поняла, когда Тень успел. Я договорился о перемещении, не назвав координат, хмыкнул княжич. Или ты думала, что после устроенного тобой нашествия нежити над Райана и его высших демонов мы уйдем отсюда пешком? А я как раз об этом и не думала. Кстати, молодец». кивнул Брюнет. «Отлично придумала!» Подозрительно на него посмотрела. «Чего это он меня хвалит? Не вышел ли из роли адепта-куратора?» «Помощь Оракула не понадобится», сказал Макс. «За территорией я перемещу нас сам». «Уверен, что сможешь скрыть нити голема?» спросил Кхаанри. «Уверен», ответил бывший хранитель. «Сам?» «До меня дошел смысл слов с небольшим запозданием». «Ты умеешь перемещаться?» «Конечно», — чуть улыбнулся мужчина. «Я ведь голем, Льера, и мне нужно как-то добираться до других миров». Ох, «Я об этом не подумала», — проговорила тихо. «Это сколько же всего он наверняка может? Надо будет как-нибудь расспросить. Правда, магический след столь сильного существа оставлять нельзя. Значит, в любом случае колдовство Макса будет носить нехилые ограничения». Ладно, раз мы все решили и обсудили, сказала Страухий, то пора заканчивать. Льере нужно отдохнуть. А вот в этом он прав. Денек выдался на редкость насыщенным. Но с тобой, протянул Хан, ледяным тоном, глядя на Голема, мы еще не закончили. Подождешь, жестко присек блондин. Сначала я провожу Льеру. Мне хватило на сегодня новостей. Настолько, что любопытство не проклюнулось, какие темы они будут обсуждать без меня. Нет, я просто поднялась и позволила бывшему хранителю проводить меня до отведенной комнаты. Честно говоря, я надеялась, что он побудет немного со мной, но не стала ничего говорить. Пусть разбирается с ханом. Раз нам дальше держать путь вместе, это важнее. А касаемо отношений, мы еще сделаем так, чтобы у нас появилось много времени только для нас двоих». Эйдхар сжимал руку, что есть силы. Он вкладывал в действие всю свою злость. Столько лет подготовки, и все катилось проклятым демиургам. Раздался предсмертный хрип очередного слуги, не выполнившего задания. Другие остались живы, получив словесную вспышку гнева, но этому не повезло. Кувшин терпения оказался переполнен. Еще несколько воинов, стоявших на расстоянии, уперли взгляды в пол. Напряженные. Они понимали, что в следующий раз это может быть кто-то из них. Когда тело в последний раз дернулось, полукровка отбросил его в сторону, встряхнул руку и поморщился. Ему хоть и стало немного легче, но на смену ярости пришло омерзение. «Как он мог набрать таких идиотов?» «Я даю вам еще одни сутки!» Ледяным тоном начал красноволосый: если вы и в этот раз не принесете никакой информации по ее хранителю, я убью вас всех. Он окинул мне людей взглядом. Ясно! Последнее слово рявкнул, выливая еще немного злости. Да, хозяин! Одновременно воскликнули воины. Убирайтесь! Прорычал Эйтхар. Помещение освободилось быстро. «В этот раз они обязательно что-нибудь добудут». Он не сомневался.